Астерий Амасийский. Крупным, но несправедливо забытым теологом второй половины IV века нашей эры, современником Гилария Буатье, Амвросия Медиоланского, Григория Богослова, Василия Кисарийского, Григория Ниского был Астерий Амасийский. Выдающийся теолог Астери родился в 30-40-е годы в столице римской провинции Сирия, в Антиохии. Астери свою трудовую деятельность начинал в качестве юриста. Затем он стал духовным лицом, клириком, достигшим сана епископа. В течение последней четверти IV века нашей эры Астерий епископ в Амасии. Город Амасия находился в Малой Азии, в Понтии. Это родина древнегреческого географа и историка Страбона, 64-63 год до нашей эры, 23-24 год нашей эры. Страбон в своей географии описал и свою родину Амасию. Время Астерия отстоит от времени Страбона так же, как время начала династии Романовых от нашего времени. Астери писал на латинском языке. Епископ Амасийский отрицательно относился к античной культуре. Для него элевсинские празднества, связанные с культом языческих богинь Деметры и Персефоны, центром которых был Элевсин, город к северо-западу от Афин, позорные остатки язычества. Особенно интересно и актуально для нас сейчас высказывание Астерия Амасийского против алчности и корыстолюбия. Этого джина мы недавно выпустили из бутылки, наивно связывая с ним наше благополучие. Для Астерия Массийского коростолюбие всегда играло, играет и будет играть печальную и трагическую роль, как в обыденной жизни, так и в историческом масштабе. Отрицая этот корень зла... Святой Астерий не мирится и с его следствиями – богатством, неравенством, состояний, собственностью. Астерий сомневается в возможности честного обогащения. Он не допускает неравенства как нормального состояния человека. Он порицает право на собственность как право быть жестоким и немилостивым. В противовес алчности он выдвигает необходимость как единственный закон, регулирующий потребление предметов, смотри примечание. То есть каждый должен довольствоваться только тем, что совершенно необходимо для жизни. Примечание «Архимандрит Модест» «Святой Астерий Амасийский, его жизнь и проповедническая деятельность. Москва, 1911 год, страницы с 12 по 13. Конец примечания». Страница 428. Так проповедовал Астерий в понтийском городе Амасии, что на реке Ирис, впадающий в понт Эвксинский, Черное море.